Глава 2. Тевтонцы остались позади, и мы придержали лошадей. Нельзя загонять их, впереди долгая дорога. Тело книжное хоть и умело держаться в седле, но, видно, не настолько, чтобы не чувствовать боль ниже поясницы. Кажется, там все, что можно, отбилось из-за тряской рыси. Ратмир ехал, погруженный в думы. Я же копалась в воспоминаниях Еромилы: «Кто поможет мне в Новгороде? Ни к самому же Александру ехать». Даже подумать было страшновато, что я увижу великого полководца Невского. Спросить у Ратмира — подозрительно. Не могла же княжна разом забыть всю родню. И я поступила как настоящая женщина. Тихонько заплакала так, чтобы Ратмиру все же было слышно, и запричитала. «Куда же мне теперь, сиротинушки? Ой, судьбинушка горькая. Одна денёшенька на всем белом свете осталась, Ратмир придержал коня, прислушиваясь к моим подвываниям. «Княжна, не печалься так. В Новгороде дядька Евсей не оставит тебя одну. Будет и кров тебе, и подмога. И я тебя не оставлю». Так, с одним родственником определились. Сказывалась ли это усталость или потрясение, но воспоминания Еромилы точно заблокировало. Тело тоже слушалось плохо, то и дело мышцы будто сковывало спазмом. А еще меня не покидала навязчивая мысль. Вдруг все это лишь предсмертный бред. И на самом деле мое тело сковано льдом, и сознание в последнем мгновении моей жизни выдает вот такие невозможно подробные иллюзии. Но галлюцинации не могут быть настолько живыми, правда? Как бы там ни было, пусть все идет своим чередом. Если все это явь, приспособлюсь и выживу. Если нет, об этом думать от чего-то не хотелось. Лошади ступали по снегу, неся нас вперед к моему неизвестному будущему. Одна надежда, что воспоминания княжны разблокируются. Нельзя выдать себя ни единым звуком, ни единым взглядом. Народ тут суровый, неизвестно, что подумают обо мне. Решат еще в монастырь сослать, а жить в неволе совсем не хочется. Ратмир зорким взглядом отыскал среди сугробов едва заметную тропинку. Теперь мы ехали промеж высоких сосен и елей, одетых бархатным снегом. Закатное солнце превратило зимнее лесное убранство в тысячи самоцветов, так оказалось, что едешь в огромной сокровищнице полной несметных богатств. В снегу виднелись следы зверей, по веткам скакали любопытные белки. Я вдыхала морозный воздух, наслаждаясь им точно изысканным лакомством. Нет запаха горят шин, смога, вечного спутника городов, амбре прогорклого масла от многочисленных точек фасфуда только терпкий смоляной дух и ледяная свежесть. Кажется, даже легкие будто открылись, стараясь вобрать в себя больше окружающих ароматов. Голова слегка закружилась. Битва в юное тело княжны, которое до сих пор плохо слушалось, точно надето и не по размеру одежда. Впечатления этого дня слились передо мной в какую-то фантастичную картинку, как во сне. В лесу становилось темно, ранние сумерки ложились густыми тенями под деревьями, скрывая последние лучи солнца. Как Ратмир разбирал, куда ехать, для меня было загадкой. Тело затекло от долгой езды, холод крепчал, пробираясь под шубу. Желудок сводило. Интересно, когда в последний раз ела Ярамила? Потерпи, княжна. Словно прочитал мои мысли Ратмир. «Скоро к деревеньке подъедем, там и на ночлег останемся». Он все время ехал впереди, напряженный, как зверь перед прыжком. Скоро чаще раздалась, и впереди раскинулось широкое поле, за которым виднелись избы, и из труб курился дымок. Слышен был лай собак и мычение коров. Близость человеческого жилья придала сил, мы поторапливали лошадей, стремясь к теплу и свету. Где-то позади в лесу протяжно завыли волки, и по коже побежали мурашки, не хотелось столкнуться с голодной стаей. Моя зорька всхрапнула и сама перешла на трескую рысь быстрее к деревне, под защиту людей. Во дворах было пусто. Псы попрятались в будке, подавая голоса из своих убежищ. Ратмир подъехал к добротному дому с высоким крыльцом. «У старосты заночуем». Он спешился, заколотив деревянные ворота. Послышался шум, и чей-то недовольный голос спросил. «Кого тут носит по ночи?» «Книжна славенская открывай да поживее». Встречавший поперхнулся, и через минуту ворота распахнулись, Перед нами стоял старичок в заношенном зипуне. «Кормилица, не прогневайся! Не ждали в такую пору! А ли случилось что?» «Пал Славенск», — ответил за меня Ратмир. «Князь Владимир Мстиславич погиб. На силу сами же вы выбрались». «Ох, горе-то какое!» — запричитал старичок, проводя нас под в рук избе. «Скоро и до нас, проклятые ливонцы, доберутся! Как же мы теперь без заступника, без батюшки-князя? Чем бога прогневали!» В синих было темно и сыро, витал запах квашеной капусты. «Кто там, Антип?» — послышался басовито голос хозяина. Стречок отворил дверь в комнату, приглашая нас войти. «Сама княжна пожаловала, Еромила Владимировна». Жилище освещалось лучиной и огнем горящей печи. Под окнами стояли сундуки и лавки. В углу большой стол, за которым и сидел староста, подскочивший, как только понял, кто забрел к нему в гости. Его жена, дородная женщина с богатой русской косой, подоспела к мужу. Хозяева поклонились, помогли мне раздеться, пока Ратмир сообщил им печальные вести. «Горлица-то наша душенька! Напугалась, намаялась!» — причитала женщина. «Сейчас я сбитень горячий подам до каши. Уж не серчай, чем богатый. Потрясенный хозяин расспрашивал Ратмира о битве постепенно бледнее. «Все знали». Распал Славенск, деревням придется худо. Нас усадили за стол, с палати вынурнули любопытные дети, разбуженные голосами. Староста шикнул на них и мордашки тотчас скрыли за занавеской. Хозяйка накрыла на стол, нарезала большими ломтями хлеб, достала томившуюся в горшке кашу, сдобрила ее маслом, подала чаши со сбитним, похучим и вкусным. Пока мы с Ратмиром дружно работали ложками, хозяева тихо переговаривались между собой, не отвлекая нас от трапезы. Пища была простой, но невероятно вкусной. Душистый назреватый хлеб, в котором точно растворилось летнее солнце и аромат спелых колосьев, рассыпчатая каша, что таяла во рту, оставляя послевкусие сливочного масла. Желудок уже был полон, но я все не могла оторваться от своей чашки. Если так вкусно кормят в деревнях, то что же на пирах тогда? Вот бы побывать там. Агафьюшка, проводи княжну почевать. Умаялась дороги». Такое сердечное участие и внимательность затронуло мою душу, растрогало чуть ли не до слез. Поблагодарив хозяев за ужинный и ночлег, странно, но язык точно сам подбирал нужные слова, отличные от того лексикона, к которому я привыкла. И звучала речь странно, велеречаво, как на мой слух, непривычно. Хозяйка проводила меня на палате, отделённой от комнаты занавеской, помогла раздеться до рубашки и взобраться наверх. Мне пришлось речь рядом с тремя детьми. Изба была большой, но однокомнатной, не считая синей, Так что все спали вместе. Ратмиру постелили на лавке у дверей, напротив расположился хозяин, а его жена легла возле стола. Детишки завошкались, стараясь рассмотреть меня из-под тишка. В полумраке блестели их любопытные глазки. Я улыбнулась и приложила палец к губам. В их головешки скрылись под одеялом, а через минуту и меня одолел сон. Ночи воспоминания Ярамилы хлынули с новой силой, точно ждали, когда мое сознание уступит им место. Я видела родню, поездки в Новгород, великого князя Ярослава, как батюшка возвращался из военных походов, а мы с матушкой встречали его возле огромной башни. Прогулки с сиными девушками по лесу, где росло, видимо-невидимо, грибов и ягод. Вечерние посиделки за рукоделием. И чьи-то еле слышные голоса шептали — Пробуди свою силу, княжна. Время пришло. Едва в открытые ставни прокрались рассветные лучи, как проснулись дети и разбудили меня, шумно завозившись в палатях. За ночь изба остыла, но хозяйка уже растопила печь. Кое-как справилась со своим сарафаном. Непривычно, неудобно. А что делать? Джинсы тут пока не в моде. Отодвинула занавеску, пожелав Агафе доброго утра. Проснулась уже, княжна. Улыбнулась женщина. «Погоди, водички принесу умыться». «Лушка!» — окликнула она девочку лет семи. «Помоги нашей гости причесаться. Ты не смотри, княжна, что мала она. Рукастая у меня дочка». Луша, проворная, худая, длинноногая девчонка, похожая на маленького журавля, бойко подскочила ко мне с гребнем. Усадила на лавку, осторожно расплела косы и принялась аккуратно расчесывать густые длинные волосы Яромилой. С подворья принеся с собой морозный воздух, вернулись Ратмир и староста, которого, как я услышала, звали Касьяном. «Доброго утречка!» — заулыбался хозяин. Ранёхонько поднялась Ярамила Владимировна. «Ехать надо», — ответила ему. «Дорога нам в Новгород лежит». «Верно?» — кивнул Касьян. Пути и снегом замело. Тяжело ехать. К вечеру только и доберётесь. Сейчас поешьте на дорожку». «А там Агафья вам моя с собой харчей соберет. Женщина подала нам по кружке парного и ещё тёплого молока. «Испейте пока, а я блинчиков сделаю». Скоро перед нами появилась большая, плоская, неказистая, грубой работы тарелка, куда хозяйка метала горячие блины. Луша поставила мисочки со сметаной, клюквой и медом. Дети сидели на лавке возле печи, не решаясь подойти к столу, глядя на отца, когда тут позовет. По избе плыл аромат выпечки, приятно щекоча ноздри. «Как Ерамиле удается быть такой худой? Поди княжну кормят куда лучше, а на подобной диете кто угодно разъест бока». Я присела рядом с Ратмиром, перекинув через плечо длинную косу, которую мне ловко заплела луша. «Не горюй», — тихо шепнул мой спутник. «До Новгорода доберемся, там и посветлеет на душе. Мамки и няньки позаботятся. Что скрывает мой дальнейший путь? Как встретит меня дядька?» Он всегда был добр, но больше с батюшкой общался, отправляя меня к тетке и сестрам. А теперь придется принимать решение самой, без оглядки на защиту отца.